25 апреля 1971 года в 2 часа 40 минут по московскому времени после выполнения программы научно-технических исследований совместно со станцией Салют космический корабль Союз-10, пилотируемый экипажем в составе космонавтов товарищей Шаталова Владимира Александровича, Елисеева Алексея Станиславовича и Рукавишникова Николая Николаевича Совершил мягкую посадку на территории Советского Союза в 120 км к северо-западу города Караганды. Самочувствие космонавтов после посадки хорошее. Проведённые в этом полёте исследования являются этапом общей программы работ с орбитальной научной станцией Салют. В ходе совместного двухсуточного полёта с орбитальной научной станции Салют проведён комплекс исследований по проверке работоспособности усовершенствованных систем взаимного поиска, дальнего сближения, причаливания, стыковки и расстыковки космического корабля и автоматической станции. 23 апреля после выхода на околоземную орбиту космонавты проверили бортовые системы и провели необходимую подготовку космического корабля к совместным экспериментам со станцией Салют, выведенной на орбиту вокруг Земли 19 апреля этого года. 24 апреля в 4 часа 47 минут по московскому времени космический корабль Союз-10 был состыкован с орбитальной станцией Салют. Процесс стыковки космических аппаратов производился в два этапа. На первом этапе сближение корабля со станцией до расстояния 180 м осуществлялось в автоматическом режиме управления. Дальнейшее сближение и причаливание проводилось экипажем корабля. Полёт космической системы станция-корабль в состыкованном состоянии продолжался 5 часов 30 минут. В ходе полёта проводилась проверка бортовых систем, оценивались динамические характеристики После выполнения намеченных экспериментов экипаж произвёл расстыковку и отвод корабля Союз-10 от станции. С помощью установленных на корабле Союз-10 наружных телевизионных камер во время совместного полёта и при расхождении аппаратов передавались на землю изображения станции Салют и отдельных элементов её конструкции. В ходе полёта корабля Союз-10 космонавты провели запланированные научные наблюдения и эксперименты фото и киносъёмку. После выполнения намеченной программы экспериментов были проведены операции по подготовке спуска корабля Союз-10 на землю. Экипаж осуществил необходимую ориентацию корабля и в 1 час 59 минут по московскому времени включил тормозную двигательную установку. По окончании работы двигателя и разделения отсеков корабля Начался полёт к земле спускаемого аппарата. Вслед за аэродинамическим торможением в атмосфере была введена в действие парашютная система, а непосредственно перед землёй двигатели мягкой посадки. Полёт спускаемого аппарата завершился плавным приземлением в расчётном районе. На месте приземления космонавтов встретили группа поиска, спортивные комиссары представители прессы и друзья. Полет космического корабля «Союз-10» завершен. Эксперименты с орбитальной научной станцией «Салют» будут продолжаться. Итак, завершен полет, который принес новые данные, необходимые для совершенствования космической техники, для дальнейшей работы над созданием орбитальных станций. Экипажу удалось полностью выполнить запланированные исследования и испытания системы «Салют» станция «Корабль», а для Государственной комиссии начался новый этап работы. Июнь радовал нас до самого последнего дня, и не только нас, советских людей. Весь мир более трех недель с восхищением следил за беспримерной космической вахтой первой экспедиции на первой в мире пилотируемой орбитальной станции. Но вот наступило 30 июня, и пришло большое горе. Очень тяжело мне писать об этом. Да многого и не напишешь, книга уже сверстана. Но писать надо хотя бы о самом главном. Жизнь есть жизнь. И на земле путь человека не усыпан только розами, а в космосе тем более».